На некотором расстоянии видна другая группа построек, не больше той, которая называется фортом. Они и тоже находятся под покровительством американского флага, и хотя непосредственно над ними он не развивается, ему они обязаны своим возникновением и существованием.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 Она возвышается над равниной на несколько сот футов. Позади нее, в туманной доли, вырисовывается ломаная линия Гвадалубских гор, горного хребта, венчающего высокое, почти неисследованное плоскогорье Льяно-Эстакадо. Посмотрите выше, и вы увидите небо, полусапфировое, полуберезовое. Днём оно совершенно чистое и безоблачное, и только золотой шар солнца сияет на нем. Ночью оно усеяно звёздами, словно выкованными из светлой стали, а четко очерченный диск Луны кажется здесь совсем серебряным. Взгляните вниз в тот час, когда уже исчезли Луна и звезды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 Добавьте еще чернокожих сынов Эфиопии, офицерских громов или слуг соседнего плантатора. Представьте себе, как они стоят небольшими группками и беседуют или фланируют по между фургонами».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 Бьюсь об заклад, что его дочка лучше любой девушки по эту сторону реки Сабинос. Племянница интенданта наверняка придется уступить ей свое место первой красавицы. «Вот как!» — выразительно протянул лейтенант стрелкового полка. По тону его можно было понять, что эти слова задели его за живое. «Значит, мисс Пойнт-Декстер должна быть чертовски хороша».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 «Ни капли, Кроссмен, напротив, уверяю вас, она девушка серьезная и не допускает излишней фамильярности, унаследовала гордость своего отца. Это фамильная черта Пойнт-Декстеров». «Девица как раз в моем вкусе», — шутливо заметил молодой драгун, —